Глава 15 Джуд вышел, и телефон в руке Матвея тут же зазвонил. «Василиса!» Он глубоко вдохнул, принял вызов и поднёс трубку к уху. «Привет!» — быстро проговорила Василиса. «Как ты?» «Привет! Жить буду нормально. Узнали что-нибудь?» «По всем каналам собирали информацию. Если три дня, то не страшно. Но потом... Ты только спокойно там слушай, да?» «Я всегда спокойно слушаю, Вась, ты же знаешь!» «Да знаю я тебя, боже мой. В общем, после трех дней в море ей минимум четыре дня надо реабилитироваться в пресной воде. Столько же, плюс один. Ей только потом будет нормально на воздухе. Так что договорись с речными там как-нибудь. Получается, ты без нее неделю минимум. Прости». Неделю из такого короткого года. Матвей опустил железобетонные веки. «Что ты извиняешься? Спасибо тебе огромное», — сказал он. «У тебя с голосом что-то не то», — заявила Василиса. Да, мне грустно, и я почти спал, но вообще я надеюсь сегодня поговорить с ней. Мы раздобыли такое устройство, тогда мне сразу станет легче на душе. Денису привет, спасибо. Еще что-то? Пока нет, спасибо. Я позвоню, если придумаю. Ладно, давай. Спокойной ночи. Он уронил трубку на грудь. Известие, которому стоило бы от души порадоваться, что три дня в морской воде не должны сильно повредить осо, все же вмазало ему под дых. Он думал, ему осталось продержаться в разлуке два дня. А это неделя, как минимум, когда времени у них и без того мало». «Что-то случилось?» — осторожно спросила Фатина. «Нет, ты знаешь тут кого-нибудь из речных русалок, пресноводных?» «Я — нет, но в управлении наверняка есть контакты». «Да, действительно, в управлении наверняка есть. Джут найдет, да?» «Конечно, без проблем. Конечно». Если они со Ассони устроят цунами, ураган, торнадо и что там еще бывает, Джуд поможет, а если устроит и город пострадает». Джуд явился с большим полиэтиленовым пакетом в руке. Выгрузил на прикроватную тумбочку несколько полуторалитровых бутылок минералки и три стакана из толстого стекла. Потом триумфально снял с шеи золотую цепочку с подвеской. «Вот это ракушка!» Он дернул Матвея за плечо и помог ему надеть цепочку. Элей неудобно придумала, так и не потеряешь. Выпросил пока на два дня. А на самом деле как пойдет. Мы это в скобочках заложили. Возможно, еще что-то придется пообещать ей на будущее, но пока так. Она такая крошечная, расстроенно проговорил Матвей, рассматривая подвеску. Ой, это же артефакт. Неужели тебя не учили? Хотя нет, не учили, наверное. Когда тебе позвонят, ты пальцами ее раздвинь, как тебе надо. Можешь в ухо вложить, наподобие наушника. Но это если тебе будут диктовать, тогда как ты сохраняешь молчание. Это тебе не подойдет сейчас. Так что раздвинешь до размеров нормальной трубки и говори себе, сколько влезет». Матвей кашлянул. «А у меня получится?» «Получится, получится. Только сейчас не получится, пока тебе не звонят. А как только позвонят, сразу получится». Джот открыл одну из бутылок и налил Матвею воды. Сцепив зубы, Матвей поднялся повыше и подпихнул себе под плечи подушку. «Слушай», — сказал он, — «и одного не пойму. А смысл тебе нейтрализовать меня, если я вот со своей стороны вообще ничего не делаю, а? Это же очевидно. Да, тревожусь немножко, дёргаюсь. А кто бы на моем месте не дергался. Переговорю с женой, наверное, буду поспокойнее. Если кто-то что-то меняет, так это она. До нее тебе не дотянуться, потому что она на дне морском». «Ты меня собираешься прикончить из принципа, лишь бы не сидеть, сложа руки? Или что?» Джод приземлился на край кровати и бросил подозрительный взгляд на Фатину. «Прикончить? Что за глупости?» «Ты говорил, что не станешь использовать рейзер если я не взорву город, если помнишь. Ты убедился, кажется, что я не собираюсь делать ничего подобного. Я тут скорее выступаю как жертва». То безумный водитель чуть меня в лепешку не превращает, то гигантские скорпионы нападают ни с того ни с сего, несмотря на щит в виде тебя, идеальный наш нейтрал. Но все же я у тебя, по твоим собственным словам, под подозрением. Логика где?» Джуд помолчал, барабаня пальцами по колену. «На первый взгляд, ее тут нет», — согласился он. «Но на самом деле есть. Ты с женой выступаешь в связке, у вас крепкий союз». Она, заметь, передала через мелкую, что ей тяжело и нужна твоя помощь, поддержка. Сейчас ты будешь с ней общаться, значит, вы сообщающиеся сосуды. Значит, если я не могу нейтрализовать ее, мы говорим гипотетически, если это вообще когда-нибудь понадобится, да, я должен нейтрализовать тебя, и это ослабит ее. Ты не парься пока, я не хочу делать ничего подобного. Было бы гораздо лучше и нам всем спокойнее, если бы ты объяснил мне, что она там, я не могу». «Значит, пока остаемся на прежних позициях». Джуд завалился на спину и заложил руки за голову. Матвей поразмыслил. «Спасибо за воду», — сказал он. «И за ракушку, и за честность. Я совершенно упустил контроль над своей жизнью. Так незаметно упустил. Это странное чувство, особенно для мужчины, можешь себе представить, более чем неприятное. И, возможно, я должен тебя, я не знаю, бояться, но нет. Если подумать, ты просто молодец». Джуд молчал, и это было на него не слишком похоже. Матвей приподнялся и глянул. Грек спал. Дышал неслышно, выражение лица оставалось строгим. Спала и Фатина, повернувшись на бок и трогательно положив ладони под щеку. Интенсивное лечение, очевидно, ей далось нелегко.